Умастившись на гребне каменного Василиска и свесив босые ноги вниз, я рассматривала сквозь глот неба. Аллея лежа на спине змеи, бросала камушки в верхушку сосны. Аллея плела очередной растрепанный, похожий на воронье гнездо, венок. «Велий утром пытался курицу с яйца Василиска снять», — хихикнув, сообщила Лея. «Думал, я сплю». Я свесилась вниз. «А ты...» А я схватила его за руку и предложила лечь рядом. Алия хохотнула, видимо, представив себе растерянного двоедушника. — А он? — продолжал допытываться я. — А он даже глазом не моргнул! — вздохнула Лея. Спрыгнул с печи и ушел на диван, оставив девушку в одиночестве. — Лишь бы вылупившийся Василиск нас в камень не превратил! — встревожилась Алия. «Не превратит», — довольно сказала я, любуюсь камнем. «У нас для него глот есть». «Ты хочешь глот ему повесить?» — спросила Оля. «Ну да. Глот, скорее всего, и висел на шее у мамаши нашего найденыша, а хозяин, потрясая в гневе своим посохом, нечаянно его сорвал. Случайность и прекрасно сработанная каменная статуя». Почему же этот старик так разозлился? Спросила Алия. Боюсь, этого мы никогда не узнаем. Там кто-то к воротам идет, Сказала Алия и, водрузив венок на голову, поднялась на ноги. Я убрала глот в карман и стала спускаться по спине змея. Алия швырнула последний камушек и с недовольным покряхтыванием тоже слезла. Легкая на подъем Мавка побежала к воротам и вскоре до нас донес ее восторженный визг. «Девочки, смотрите, кто к нам приехал!» Заинтригованные мы с Алией побежали к воротам и увидели, что Мавка повисла на шее у Аэрона. «Упс!» – произнесла Алия. «Как ты здесь оказался?» – удивилась я. «Вас сослали!» И мне стало чертовски скучно, — со смехом пояснил вампир, пытаясь отодрать мавку от своей шеи. Вот и решил навестить, а то тоска смертная. Никто ничего не взрывает, никто никого не бьет, не соблазняет. Кстати, очень качественная статуя. Он махнул рукой в сторону Василиска. — Верия всегда качественно выполняет взятые на себя обязательства, — сказала Алия. А Ирон еще внимательнее присмотрелся к Василиску, присвизнул и покачал головой. «Значит, совсем недавно это еще и ползало? Впечатляет!» Я шаркнула ножкой и присела в реверансе. «Всегда к вашим услугам!» «А ну, чего мы тут стоим? Пошли в дом!» Пока Ли угощала гостя и рассказывала ему о событиях последних дней, я вымыла ноги и присела к столу. «Как ты нас нашел?» Сначала до деревни добрался вместе с почтальоном на грифе, а потом пешком до кладбища. — У них что, еще и гриф почты есть? — заинтересовалась я. — Выходит, что есть. Айрон хрустнул соленым огурчиком. — Айрон, а кому пришла почта? — Да я почем знаю. Самый последний дом у леса, хозяин такой усатый. — Геронтий. Я кивнул Али, остановившись на пороге. Ток почт не ему было, а его брату. Продолжал Айрон, не замечая нашего молчания и тревожного выражения на лицах. Слушайте, а ваши покойники, правда, по кладбищу ночами ходят? Заговорил он о другом. Правда, рассеянно ответил я, думая только о странном двоедушнике, которому была зачем-то отправлен дорогущий гриф почта. Обыкновенному жителю ничем не примечательной деревеньке, К тому же он много знает о магов, имеет представление о нашей школе, и звел меня вопросами о накопителе. «Жуть — Жуть! — сказал Айрон и отложил в сторону болку с изюмом. — И как вы за ними смотрите? — Ну, — глубокомысленно начала я, — устраиваем им экскурсии по кладбищу, песни поем. — У костра! — вставил Алия. «Танцы танцуем!» – продолжил я с удовольствием глядя на вытянувшуюся физиономию красавчика. Один раз даже в салочке играли, но активным спортом все-таки заниматься им вредно. А то то одна часть тела отпадет, то другая. Вампира, кажется, затошнела. Во всяком случае, тарелку он отодвинул. Лея умоляюще смотрела на нас, боялась, что гость бежит обратно домой. Я же надеялась, что сегодня ночью Айрон будет петь серенады на кладбище и просто таяла от сладкого предвкушения. — Что новенького в школе? — спросила я. — Да пока вас нет, стоит себя на прежнем месте. — Слушай, Айрон, а ты случайно не знаешь, кто у нас проверяющий? — спросила я о том, что меня волновало. «Нет — Нет? — покачал головой вампир. — Хотя я что-то такое заметила в его глазах. «А что, он до сих пор не представился?» «Смешно сказать, но мы его еще ни разу не видели». «Странно». Айрончик, а ты к нам надолго?» Вклинилась в разговор Лея, кладя руки гостю на плечи. «Пока не надоест», — с улыбкой ответил вампир. А Лея огорченно вздохнула. «Рассказывай, что новенького в школе?» «Да, все по-старому». Айрон попытался снять Мавкины руки с плеч. У учителя по искусству перевоплощения во время практического занятия кто-то украл двенадцатый нож. В ярости оборотень чуть половину школы не разорвал. Целых два дня все сидели по комнатам, нос боялись высунуть. Даже учителя по коридорам ходили только стайками. «Нож нашли?» спросила Алия. «Нет». Пришлось мага вызывать из академии. У мавок обнаружили мужика в одичалом состоянии. Оказывается, они еще зимой любителя подледного лова выловили и прятали в подвале школы. Алия укоризненно посмотрела на Лею. Мавка показала ей язык. Лешие в сговоре с какой-то кикиморой вырастили новое полурастение-полуживотное, которое имеет привычку кусать всех за пятки и издавать непотребные звуки. и запустили его в класс к летавицам, а там в это время проходил внеплановый сбор комитета учителей. Я хихикнула, представив, как учителя с визгом лезут на столы. «А что делает у вас курица на печке?» — спросил вдруг Айрон, поднимаясь на цыпочки. «Яйцо высиживает». «Вы решили заняться птицеводством?» — ехидно поинтересовался он. и, не услышав ответа, сел на диван и удовлетворенно огляделся. — А у вас хорошо, уютно. — Айрон, ты знаешь маранский язык? — спросил я, садясь рядом. — Язык магов? — Нет. Он удивленно поднял бровь. — Зачем тебе? Я, вздохнув, полезла в сундук и выложила на стол толстые книги. — Вот. Айрон взял одну, полистал. — Где взяла? — «Нашла. Я не знаю из-за магов, но при школе есть ставка мага, так сказать, инспектора, по расследованию необычных ситуаций». «Никогда его не видела», — удивилась я. «Говорят, мастер третьей ступени. Он наверняка разберется в этих записях. Обратись к нему, думаю, он заинтересуется этими книгами». «Да уж, а заодно и мной». «Нет уж, благодарю покорно, ненавижу магов!» Подумала я, а вслух сказала. «Хорошо, разберусь в школе!» Я положила книги обратно в сундук. «Только никому больше не говори о них!» «Кому?» «Да есть тут!» Неопределенно проговорила Алия. Любопытный вампир никак не мог дождаться вечера. Все выглядывал в окно, выскакивал на крыльцо... и выпытывал у нас подробности жизни и смерти наших охраняемых. С наступлением сумерек прибежал Миколка и очень удивился, обнаружив у нас гостя. А когда в свете свечи Айрон блеснул клыками, подросток со страху полез прятаться на печь. С долгими увещеваниями и заверениями в полной безопасности мы уговорили его спуститься и присоединиться к нашему обществу. Айрон с огромным интересом наблюдал за появлением мертвецов, желая рассмотреть их получше, бегал за ними по кладбищу и окончательно их запугал. Мы же откровенно зевали. После полуночи все переместились за ограду на каменного Василиска. Разожгли небольшой костерок и стали вспоминать страшные истории. Миколка слушал и все ближе пододвигался к костру. Больше всего ужастиков знал, конечно же, Аэрон. Сначала вампир рассказал сказку про жуткого умрунка, которого старый вампир и старая вампирка сделали из костной муки своих жертв и замесили на своей крови. Готового умрунка положили на подоконник обсохнуть, но этот паршивец укатился в лес и перебил там кучу зверья, становясь все толще и краснее от крови, пока в конце концов не лопнул. До сих пор охотники-гребники находят от него ошметки. Затем последовала история про злобных злыдней. которые поселились в пустом горшке и творили всякие пакости, пока на горшок случайно не сел какой-то мужик и не раздавил их. Подробно описывались предсмертные корчи злых тварей, и так как вампир не страдал отсутствием артистизма, получалось очень эмоционально и страшно. Нервно оглядываясь, Миколка поинтересовался Айрона. «А крылья у тебя есть?» «Есть, конечно. Что я, не вампир, что ли?» Обиделся тот, и, встретив горящий взгляд Миколки, влез по каменной спине Василиска и, гордо встав на голове змея, торжественно стянул через голову рубаху и на фоне убывающей луны развернул кожистые крылья. «Ух ты!» — воскликнул подросток. Я усмехнулась, ковыряясь палочкой в костре. Уж то-что о впечатлении вампир произвести умел. Айрон, возвышаясь над нами, хорошо поставленным голосом продекламировал. «Темный лес, полночный мрак, Бродит хмурый вурдалак, Воет воем, стынет кровь, Мучает его любовь, Мучает его разлука, Где же ты, загрызка?» И без предисловий начал рассказ о ревнивом вампире Укусе, и его молодой жене-загрызке. Рассказывалось это все в основном для Миколки. Мы эту историю уже знали. Лея вызвалась изображать загрызку, а мы с Алей легли в траву и наблюдали за представлением снизу. Миколка с искренним ужасом таращился на мавку, которая обвисла на руках у вампира, изображая задушенную и проткнутую колом жертву. Вампир в приступе вдохновения скалил клыки, И еще шире расправлял крылья. И вот тут я почувствовала чье-то присутствие. Алия лежала на животе и болтала ногами. Я приподнялась травы и посмотрела на ворота. «Вилли пришел!» На всякий случай оповестила я друзей. Айрон от неожиданности вздрогнул. Алия стала оживать. «Это Айрон. Он старшекурсник и наш друг». сказала я, тыкая пальцем вампира, который, натягивая рубаху, помогал Лее спуститься вниз. Лея радостно запрыгала по траве. «Мы показывали укуса и загрызку». «А я уж был, подумал, что на вас напал вампир», озадачил нас Велий и, заметив наше недоумение, пояснил. «Смотрю, два трупа уже в траве валяются. Миколка со страх чуть в костер не лезет, а вампир над третьей жертвой глумится». На вампира вели смотрел странно напряженным взглядом, словно ожидал от него какого-то подвоха. Айрон обиженно засопел. Я не глумился, а показывал финал истории. «Ваша компания растет, как на дрожжах!» и довольно проворчал Вилли, садясь на корточки у костра. «Больше гостей не ждете?» «А мы этого не ждали!» — фыркнула Алия. — А мне понравились страшные истории, я бы еще послушал, — признался Миколка. — Ночью спать не будешь, — одернул его Алия. — А я и так не сплю, — засмеялся паренек. Алия стала палкой выгребать из костра печерную картошку, а мы подхватывали горячие клубни, обжигая пальцы. Миколка во все глаза смотрел, как Айрон ест картофель. Вампир, заметив это, насмешливо спросил, смутив подростка. «А ты думал, я одну кровь пью?» Миколка принялся за еду. По нему было видно, что именно так он и думал. Затоптав угасающий костер, мы пошли к дому. Девчонки велись с Миколкой зашли в дом. А Ирону я, потянув за руку, остановила на крыльце и потребовала. «Ну-ка, выкладывай, зачем явился?» А Ирон вздумал было уверять, что просто по нас соскучился, но я честно предупредила. Начнешь выворачиваться, помогать ни за что не буду. Айрон со вздохом сел на крылечко. — У нас в графстве стали пропадать вампиры, да и не только они, — сказал он. Другой нечисти тоже достается. — А люди? — спросила я. — В Урлаке проживали и много человеческих семей. — В том-то и дело люди пропадают, но лишь на несколько дней. а затем возвращаются и несут какой-то бред, как будто сказок наслушались. Родители провели расследование, но только еще больше запутались. Обнаружилась аномалия около самой границы графства. Попадая туда, нечисть просто исчезает, и все. Мага вызывали? Был один, но не смог попасть на зачарованное место. Два дня бродил по поляне, но никакой аномалии не обнаружил. Странно. Более того, если раньше аномалий занимал небольшую поляну в роще, то теперь всю рощу. А родители? Сначала пытались своими силами найти выход, но после того, как исчез небольшой войский отряд вместе с главной ведьмой, запретили подданным даже приближаться к этому месту. Вот и хорошо. Да чего ж хорошего? Именно в этой роще растет единственный в мире цветущий папоротник. Я выпучила на него глаза. Ирон ухмыльнулся и пояснил. «Вообще-то это тайно, но если ты поможешь...» «А я еще не согласилась», — сказала я, чувствуя, что мне предлагают ввязаться в очередную переделку. «Пошлите туда не вампиров, а людей». «Думаешь, ты одна такая умная?» — Съязвила Айрон. «Посылали уже, они возвращаются и несут охинею про бабу Ягу, Коще и тому подобное». А мне ты что предлагаешь? У меня в этой роще три дня назад брат пропал. Грустно сказала Эрон. Я сам хотел на поиски отправиться, да родители не отпускают. И тут я вспомнил про тебя. Ты человек, значит должна вернуться обратно. Очень мне нравится это, самая должна вернуться, пробурчала я. Но и чары тя не действуют, значит ты сможешь разобраться в чем дело. Я задумалась. — Да ты не бойся, — продолжал Айрон, — я с тобой пойду. Мне одному как-то страшновато, а с тобой, да после того, как ты разгромила кабинет директора... — А с чего ты взял, что я захочу помочь? Я совсем не желаю опускаться в сомнительные путешествия. Тогда я дам обещание на Архоне, Услугу за услугу. Я рассмеялась. — Айрон, за дурочку-то меня не держи! Предлагаешь найти брата, а сам сомневаешься в моих умственных способностях». Айрон с отчаянием посмотрел на меня и отвернулся. Я перестала веселиться. «Ну хорошо, я соглашусь рискнуть жизнью, которая мне очень дорога. Но в обмен ты или твои родители выполнят одно мое желание. Обещаю, ничего сверхъестественного. Согласен?» Айрон попробовал взглядом прожечь во мне дыру, но потерпел поражение и покорно кивнул. Я вытащила архон из кармана, надела на шею и сказала «Услуга в обмен на желание». Луна в пасте крылатого змея приобрела лиловый цвет. «Теперь, пока я не выполню свое обещание, а Айрон не исполнит мое желание, архон снять будет нельзя». Айрон со вздохом посмотрел на свой архон, оттянув его за цепочку. «У меня только одна проблема. Я, понимаешь ли, здесь в ссылке. Боюсь, мое отсутствие заметят и меня накажут, а мне этого очень не хочется». Айрон ухмыльнулся. «Этот вопрос давно согласован с дирекцией школы. Временно ты освобождаешься от должности хранительницы. У тебя есть право освободить от нее еще одну из вас». Оставшееся будет охранять кладбище, одна или с добровольным помощником. — Ах ты, вампирюга! Ты с самого начала знал, что я соглашусь и все подготовил! — закричала я, бросаясь с кулаками на усмехающегося вампира. — Ну, подготовил-то, допустим, не я, а родители. Кого берешь с собой? Айрон схватил меня за руки. — Алию? — Правильно, Лея слишком безголова. «Меня беспокоит только одно, Алия-то уже нечисть». «Но ты будешь не одна, а со мной», — гордо сказал вампир. «Только не надо строить из себя героя. Учти, ты тоже нечисть». Я поднялась на ноги, вампир тоже встал. «Пойдем готовить Алию к предстоящему походу. Не думаю, что она будет в восторге».